14. В радости овладыки найдёшь спасение от земных радостей и горий чередующихся над двойственнах по природе своей. Сама земля является собою ярое выражение двойственности и всё, что на ней. Конечно, освобождение духа означает освобождение от цепей двойственности. Прилив Итлив волнами чередуется, таковы же и волны жизни, текут, сменяясь одна другой. Так же сменяются циклы и юги, круги, манантары и цель всего освобождения. Но освободиться можно, накопив и достигнув и поднявшись над сферой двойственности плотной, астральной и тонкой. В царстве света, где нет теней, кончается властью над сознанием. Но в мирах ниже все уявляется по светотеням. Зеркало тайну хранит, давая полное, но обратное отражение того, что есть в том, чего нет. То, что рождает отражение, есть, но само отражение бытия не имеет. Мир обычного человека, мир, отраженный в действительности, есть мир майи и бытия не имеет. С нами земли называем жизни земные. От них просыпается человек после смерти, ибо смерть есть освобождение от иллюзий земных. Затем следует иллюзия астральной и ментальной, лишь огненный мир, мир света реален, ибо первые три — приходящий и временный, хотя и длительный очень. Зажжённые центры суть органы познавания огненного мира, мира действительно сущчего, время имеет начало и конец, то есть оно двойственно, но в высших мирах нет времени. Многих понятий земных, ограничивающих нет в высших мирах. Моё и твоё Здесь и там, вверх и низ, близкое и далеко в мире огненном не существует. Меры и ны, виды изменённые прилагаются к явлениям света. Всё здесь, всё ныне, всё во мне и вне меня, и всё я. И я во всём, я не имеющий формы, цвета и числа, я он. безмолвный смотрящий, молчаливый свидетель, бессмертный рекордер, ставший единственным выражением сокровенной сущности человеческого духа.